Гамлет на русском троне Долгое время русского императора Павла I историки представляли деспотичным и недалеким самодуром. Сейчас характеристика этого монарха резко изменилась, и его все чаще называют Гамлетом и Дон Кихотом в одном лице. Идеалистам и романтиком на русском троне. Когда Павел I взошел на российский престол, по рукам ходил астрологический прогноз, где среди иных пророчеств указывалось, родившийся между 15 сентября и 13 октября, бывает частью флегматик, мужественного нрава, имеет великий лоб, И широкие брови скор к гневу но скоро и отходит охотно слышит о себе похвалы смирен но бывает злопамятен смерть ему последует от злой женщины и если переживет 42 год то будет жить до 99 лет прогноз оказался не совсем точен Хотя цифра 42 оказалась для Павла весьма значимой. Ровно столько лет ему пришлось ждать власти. Она не стала для него последней датой жизни. Император прожил чуть больше 46 лет. Злой женщиной в его судьбе можно считать не только матушку Екатерину II, убившую сына руками своих орлов, но и саму Россию, которую он пытался насильственно обезглавить. Недолгое царствование Павла I стало последней неудачной попыткой завершить дело Петра I, силой навязать сверху расхлябной России европейские формы и прусский порядок во всех сферах ее привольного бытия. Царствование Павла I – было далеким от совершенства, которого, кстати, не достигал на русском троне никто ни до, ни после него. Но литература, театр и кинематограф упорно лепили только из него отталкивающий образ недалекого тирана и самодура. Между тем, за четыре года своего правления он предпринял немало мер, действительно необходимых для государства. Но провел свои реформы так стремительно и противоречиво, что они не успевали принести пользы. У него что-то получалось, что-то не совсем, а что-то окончилось провалом. Однако надо отметить, что у Павла почти не было единомышленников, а все его указы воспринимались как бред сумасшедшего. Появление на свет Павла окутано завесой секретности. Глядя на портреты представителей дома Романовых, правивших до него, видно, что ни у одного из них нет таких черт, как у Павла. Курносый, лобастый, с чуть выпуклыми глазами, широкогубый. Известно, что Екатерина II, его мать, испытывала к нему далеко не теплые чувства. Это породило легенду, а может, как раз и нет, о его рождении. Сам он считал своим отцом императора Петра III, мужа Екатерины II. Но многие утверждали, что его отцом был любовник императрицы граф Салтыков. А вот иные заявляли, что такой уродливый, низкорослый, курносый мальчик не мог появиться от красавца графа, что Екатерина родила мертвого ребенка, которого заменили новорожденным чухонцем из деревни Котмы возле Араньенбаума. Затем для сохранения этой тайны всех жителей деревни выселили на Камчатку, а саму деревню снесли. А это факт. Павел I родился 20 сентября 1754 года. И тотчас же императрица Елизавета Петровна отобрала младенца у матери, поставив его колыбель у себя в спальне. Также Екатерина будет поступать и с детьми самого Павла. Мать мальчик видел редко, и лишь в присутствии Елизаветы и ее приближенных. Со временем она становилась для него малознакомой женщиной и все более отдалялась. Общество мамок и нянек, их рассказы о домовых и привидениях оказали плохое влияние на будущего императора и без того излишне впечатлительного. 6 лет у него появился свой двор и другие воспитатели, среди которых ведущая роль принадлежала одному из знаменитых государственных деятелей своего времени, масону Никите Ивановичу Панину. Павла учили математики, истории, географии, языкам. Он знал четыре языка – танцам, фехтованию. А когда подрос – физике, астрономии, политическим наукам, богословию. Кстати, он отличался набожностью. В 12 лет мальчик познакомился с идеями французских просветителей – Монте-Ские, Вольтер, Дидро, Гильвеция. Это не могло не сказаться в дальнейшем. С юных лет он сетовал при своих воспитателях на российские порядки. Матушка развела дармоедов, все царство разворовали, вырасту, всех прогоню палками. Учился Павел легко, отличался остротой ума и чрезвычайно развитым воображением, но при этом отсутствием усидчивости и терпеливости. Он легко поддавался гневу и также быстро отходил. Был крайне упрям, но под влиянием других и легко менял свое мнение. И, видимо, было в нем что-то такое, что один из его воспитателей, Порошин, напророчил. «При самых лучших намерениях вы заставите ненавидеть себя». Уже после смерти Елизаветы Петровны Павлу тогда исполнилось семь лет. Он узнал, как на самом деле погиб его отец, Пётр Третий, и об участии в этом его матери и гвардии. А затем доброжелатели нашептали мальчику, что после смерти Петра Третьего императором должен был стать он, Павел, а мать могла быть при нем только рейншей до его совершеннолетия. 20 сентября 1772 года наступил день совершеннолетия. Но для него ничего не меняется. И еще 24 года придется мечтать о троне, тая страх и ненависть к своей матери. И чтобы умерить пыл наследника, Екатерина избрала проверенный способ – женинебу. В 1773 году она женит его на немецкой принцессе Вильгельмине Луизе в православии Наталье Алексеевне, а после смерти во время родов вновь женит сына в 1779 году на немецкой принцессе Софии Доротее в православии Марии Федоровне. Даже если исходить из того, что Павел был для Екатерины лишь приемным сыном, теперь она получила возможность обрести внука, родного ей по крови. В 1782 году Екатерина II отправила сына с женой под именем графа и графини Северных в путешествие по Европе. Австрия, Франция, Италия, Пруссия и везде его принимали с таким почетом, какого он не знал на родине. Тогда же состоялось несколько свиданий с папой римским Пием VI. Побывав в Берлине у Фридриха II, он просто очаровался прусской регламентацией и беспрекословной дисциплиной. Еще в 1774 году Павел подал матери записку с критикой ее внешней политики и предложениями по борьбе с чиновничьим произволом. Теперь же критика усилилась, и Екатерина, понимая, что с восшествием Павла на престол вся ее государственная программа будет уничтожена, задумала отстранить сына от трона в пользу внука Александра. Для начала она подарила ему гатчину, куда он переехал со своим двором. Обойденный вниманием матери, испытавший к себе пренебрежение со стороны ее фаворитов, наследник, которому не доверяют никаких государственных дел, в Гатчине был счастлив. Там все было устроено на прусский манер, даже форма маленького гарнизона. Только слухи о намерениях матери лишить его трона отравляли сознание. Павел стал подозрительным, вспыльчивым, раздражительность все чаще прорывалась снаружи, виде припадков безудержного гнева. Вместе с тем он быстро отходил, признавал свои ошибки, просил прощения, был щедр, старался заботиться о подчиненных и очень хотел царствовать. И вот сбылось, 6 ноября 1796 года Екатерина II скончалась. В тот же день Павел I жёг в камине манифест об отстранении его от престола. Он не имел ни четкого плана государственных преобразований, ни опыта, ни навыков государственного управления и на практике руководствовался скорее личными чувствами и взглядами, что придавало его политике довольно противоречивый характер. По сути, идеалист, романтик, внутренне порядочный человек, А такие на российском троне долго не задерживались, но с чрезвычайно тяжелым характером Павел быстро нажил себе множество врагов. Хотя он никого не казнил, зато покончил с неспешной вальяжной жизнью екатерининских вельмож, посягнул на святое безмерные вольности, которыми Екатерина одарила дворянство. Сам император вставал в пять утра, молился, принимал чиновников с докладами. Опоздавший увольнялся тут же. С должностей были удалены все фавориты Екатерины, а со службы порядка двадцати тысяч офицеров и чиновников. Даже для дворян вводились палочные наказания. У ворот дворца по приказу Павла I установили ящик, куда... Каждый подданный мог опустить письмо для него. И он все их читал и даже старался помочь. Работая по шестнадцать часов в день, он пытался вникнуть во всё, даже в дела о пожарах и трактирных драках, о разведении овец и издании книг. Мечтая о наведении порядка, на деле император нагнал страху, Но все же покончить с российским воровством было невозможно. Оказалось, что всеобщее воровство, лень и отсутствие дисциплины устраивали всех. Число врагов в государе росло, а он недооценил их силу и решимость. Уже на этом этапе его деятельности можно сказать, что участь его, как императора, была решена. Созрел заговор. Были, однако, и другие причины для отстранения Павла I от власти, а также иные силы, непосредственно заинтересованные в этом. Увлекшись рыцарской целью восстановления потрясенных тронов, Павел I оказался вовлеченным в антифранцузскую коалицию, куда вошли Англия, Австрия, Турция и Неаполь. Однако, увидев коварство союзников, Англия захватила Мальту, Австрию и Италию. Он порвал с коалицией. Началось его сближение с Наполеоном. В результате появился секретный план о совместном походе русских и французских войск – Индию. Выполнение этого плана нанесло бы тяжелейший удар по Англии. На фоне подготовки к походу в Англии пало правительство всемогущего Питта. Европа замерла в ожидании великих потрясений. Только смерть Павла I спасла Англию, а история Европы пошла по другому пути, по пути кровопролитных войн начала XIX века, в который была втянута Россия. Заговор против императора финансировался через английского посла в России Уитварда, а движущей силой можно считать масонов масонские ложи входили многие видные вельможи России. Масонами были и кумир Павла I, Фридрих II, и его отец Петр III. Екатерина II запретила их деятельность в России, и они теперь надеялись на восстановление своих лож при Павле I. Этого в конечном счете не произошло, и масоны стали именовать императора не иначе, как тираном, призывая к его свержению. Кроме всего этого, Павел I допустил роковую для него ошибку – отступил от основ православия. Он стал покровительствовать иезуитам, считал допустимым и нормальным вмешиваться в дела русской церкви, главы которой он себя однажды назвал. Но не это самое главное. Втайне он мечтал принять со временем католичество и, объединив церкви, самому стать во главе всех церквей, создав тем самым всемирную теократическую империю. По этому поводу он даже вступил в переписку с папой. В 1798 году император России был избран гроссмейстером Мальтийского ордена и высшей наградой России стал Белый Мальтийский крест. О самом убийстве Павла Первого и участии в деле его сына Александра Первого известно достаточно. Золотая табакерка Николая Зубова и офицерский шарф прерывали жизнь императора 11 марта 1801 года. Многие тогда вздохнули спокойно. Пророчество порошено сбылось. После смерти Павла I его жена Мария Федоровна добилась удаления от власти всех убить с мужа, но только при его внуке Александре II в спальне, где был убит император, была устроена домовая церковь во имя святого Павла. По преданию Александр II раз в год уединялся там для молитвы.